И сюда вернулся Костя Братчиков. Несмотря на пятницу, короткий рабочий день, в хату его подняли поздно вечером. Поскольку пятницу он посвящал голодовке, принятой отбывшего соседа по 99-й дроп 1 Квачкова, то отказавшись от ужина, Костя сразу перешёл к изложению тюремных новостей. Половинки на кичу уехал на 10 суток. За что? А не за что? У него пришмонию потребовали отдать зажигалку, так он её об пол разбил. Я его утром на сборке встречаю злой, глаз подбит, мусора подмолодили. Ага, в мозгоре. Там вчера такие крики стояли. Судья удалил и Френкеля до оглашения вердикта. Ну и пацаны тоже отказались подниматься в зал. Местный конвойка отказался применять силу. Подтянулись семерых ментов с Петровки, все они ниже капитана, во главе с полковником. Сначала полкан зашёл в бокс к Половинкину: "Сам пойдёшь, а то в отказ. Тогда пипец тебе". Дальше Половинкин рассказывает. Ну, я до пояса разделся, чтобы, суки, за одежду не скрутили. Стакан узкий, с тылу не обойдешь, можно бодаться. Били профессионально, аккуратно, но очень больно. Опустили почки, отбили яйца. Несколько раз роняли на ступеньки, когда тащили на третий этаж. Глаз подбили, случайно, ботинком, когда месили на полу в подвале. Затаскивают, значит, полуголову в зал, закидывают в аквариум. А в этот момент из совещательной комнаты высовывается присяжная. Узнать, что за шум. Майор с криком «Закрой дверь, сука!» Бросается ей навстречу. Надо было маслом растительным обмазаться. Хрен бы они меня взяли. Ну, короче, Половинкин потяжелый, ссыца кровью, но голодный. Просил в понедельник колбаски ему захватить. А как прогляда, Макс биться не стал. Мусора его за руки, за ноги и взял суда. Это же полный беспредел. Это нарушение прав человека. Возмутился спальмы Горбавой. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по мечине. Потерпи, браточек. А мы тебя подвлечём. Раз, два, три по почкам. Раз, два, три по мечине. Потерпи, браточек. Мы же не тебя подвлечём. Осень вступает в права. Небо тянется чернённым серебром. Воздух грубый, без церемонно корябает кожу морозной щетиной, хотя на дворе не меньше 7°. Градусов. Во дворик выходим вчетвером, закутанный в одежде горбавой, остальные в футболках и шортах. Голод лучший повар, холод лучший тренер. Огибая друг друга с мозаичной точностью, мы, чтобы согреться, начинаем пробежку, интенсивность которой определяется морозом стойкостью каждого. Из соседи во дворике доносится художественный свист под музыку к джентльмену удачи. Талантливый и чистый, без щепений и фальши. Соседи после очередного проигрыша раздаётся за стеной. Говори, называюсь я. Вань, ты? Это Филь, здорово. Представляется нотариус. Ваиль Садрединов, которого все зовут Филом. Один из фигурантов дела по убийству главного редактора русской версии журнала «Форбс» Пола Хлебникова. Следствие считает Фила организатором убийства. Но присяжные его оправдали. Через четыре дня после выхода на свободу нотариуса вновь арестовали. На этот раз по обвинению в мошенничестве с квартирой. Менты за оправдательный вердикт, который вскоре отменил Верховный суд, мстили открыто, нагло и безжалостно. По 159-й статье профессиональный судья приговорил Фила к 9 годам колонии. В довесок с Адриддиновым слепили еще одно дело. И опять о мошенничестве с жильем. А на горизонте маячил новый процесс по убийству Хребникова. Фил не унывал и не сдавался, заражаясь жизнью скучных арестантов. Объявлял голодовки, резал вены, грыз ментов... За свою непреклонность Фил уже на тюрьме заработал еще одно дело, которое триумфально выиграл. Дело это сложилось из нескольких эпизодов. Покрыл нецензурой судью и прокурора, прикусил к конвоиру четвертый палец левой руки. Но самые яркие события случились у Фила со следователями генеральной прокуратуры. В напряжённом разговоре с обвиняемым следователь предупредил его в развязном ментовской манере: "Не сы сы против ветра. Нотариус обвинял угрозе и помочился по ветру, по которому как раз сидел следак. Кстати, обмоченный мусор подсох и быстро пошёл на поушение, через год возглавив следственную группу по кумарину. Второе недопонимание между следствием и Филом, по мнению следствия, возникло во время ознакомления Садреддинова с материалами уголовного дела по мошенничеству. Он попросил отвезти его в туалетную комнату, где из листа бумаги заготовил пакет с дерьмом, после чего, вернувшись в следственный кабинет, из мести за исполнение следователем Мартыновым своих обязанностей нанес ему удар в лицо рукой, в которой находился пакет, испачкав экскрементами пакет. одежду потерпевшего и причинив ему суборбитальную гематому левого глаза. За месть, говно и немного космоса нотариус пошел по особо тяжким, в том числе за применение насилия в отношении представителя власти, что по совокупности тянуло лет на 15. Кровожадность сыграла с экскрементальными мусорами злую шутку – Воспользовавшись осов вытяжкой статьёй, Фил потребовал присяжных, которые его и оправдали. После победы, эпизод с дерёмом адвокатесса подсудимого прокомментировала так: "Когда Садредин ознакомился с материалами дела, то обнаружил в них фальсификацию, после чего написал следователю отвод. Следователь предложил моему доверителю потерпеть с этим отводом, и он, то есть Фил, в точности исполнил указание следователя". Но он его не бил и не мазал экскрементами, что доказано в суде. Прогулка на шестёрке похожа на интернет-форум. Зашёл, обозначился, влился в общую беседу, разносящуюся над бетонными колодцами. Костя, ты последние дни в Мосгор ездил? кричит Фил. Ездил, отзывается братчиков. Банду Френкеля видел? Поломали, ребят, мусора. Серьёзно? А больше всех половинке тудасталось. Он с ними биться начал. С ними драться бесполезно, сознание предмета рассуждает за стенкой нотариус. Их увечить надо. Я мусору палец откусил. Не представляете, какое наслаждение слушать, как они визжат словно свиньи. И я, конечно, не людоед, но мусора сожрал бы, даже со звёздочками. «Один-три!» – раздалось с другого конца продола. «Говори!» – ответили где-то рядом. «Серега, здорово! К нам еще один контрабандист заехал!» «Что-то много их стало!» – присоединился к беседе Фил. «Разводят, как осетров! Икры только мало мечт!» «Да нам хватает!» – подмигнул я Латочкину. «Конечно, не белужья, но чем богатые!» «Два-восемь! Здорово! Как там Гришет поживает?» – спрашивает Саня Авдеев. «Саня Авдеев!» Значит, неподалёку гуляет камера 1.7. Да не кашляет. Ни хата, а лавка чудес. Вода зарежённая никому не нужна. У нас с неё довылысах за неделю обрасли, отзываюсь я. Нужна, а, откликают слева. Меняем ящик как в минеральный, на бутылку водопроводной зарежённой. Лучше меняем гробового на Френкеля, а сверху даём ещё мешок запариков, предлагает Кудрявцев из 1.7, где прописан опасный банкир. Чудеса на запарики, э, даже не обсуждается. У нас сейчас от пачки сигарет телевизор, что каналов принимает. Гриша руками поводил, поплевал и работает круче любого спутника. А ты говоришь Френкеля. Гриша телефонную связь наладил через лейку душа, и интернет через парашу. Продолжает хвастаться братчиков. Может и вас затушёнку телефонировать. Костя, зачем ты такое говоришь? Вполголоса бормочет Горбовой. Менты могут услышать и психологический контроль установить. Кстати, порчу снять наслать, проклянуть кого, от ворот при ворот, стопроцентный результат, гарантия. Обращайтесь, несётся с нашего дворика. Кого привораживать-то? Звенит смех Фила. Ну, например, судью или прокурора. «Эти пидоры и так ко мне неравнодушны!» «Зря, зря вы такое говорите!» Продолжал бормотать Григорий, глупо улыбаясь. «Назначит психологический контроль!» «Гриш, не гони!» — отмахиваюсь я. «Достал ты со своим психологическим контролем!» «Мы тебя пиарим во все, а ты недоволен!» «На играетесь, нам отдайте!» «Только аппарат не сломайте!» — кричит Авдеев. «К -к «Какой аппарат?» — шепчет бледный Горобовой с намеком на возмущение. «Вестибулярный!» — поясняю я. Кстати, Вань, я тебе говорил, что знаком с братом твоего терпилы. Это уже меня спрашивает Костя, с Игорем. Ага. Ну как впечатления? Умница, блестящий учёный, без серебряник, ездит на лохматой девятке. Ну, наука, семья, дети, наш питерский. Ну как у них с братом? Более мерзкого отклика католики. От чем из уст родного брата. Я не слышал. <с> Игорь говорит, что стыдно носить одну фамилию с родственником. Ну, то ли обаятелен, талантлив, но подонок конченый. Причем я даже не беру его профессиональную деятельность. Сплошные 159 по 4. -й. Он подонок прежде всего с родителями и родственниками. Ну даже не представляешь, что мне Игорь рассказал. Кроме него самого больше никого не существует. Кстати, на одном приёме я пересёкся с Анатолием Борисовичем, сдуру ляпнул, что знаком с его старшим братом. На этой тёплой ноте наши мимолётные знакомства тут же и кончилось. Но по схемам распила государственного бабла равных ему нет. Причём, если что, ребята, я же не для себя, а для всех стараюсь. Поровну, а не порвно. Ну так этот аппарат наелся. Утром около 9:00 собирают этап. В тюремный дворик Матроски загоняют несколько зелков автозаков, которые уплотняют арестантами в соответствии с маршрутом следования. Глухой железный кузов грузовика разбит на пять отделений. На входе автозака придбанник с мягкими сидушками для охраны, от которого тянутся две длинные тишки из запертых железных клеток. В эти голубятни набивают человека по 30 в каждую. Два отдельных стакана сбоку. Тесные ящики с цельнометаллическими дверями и одиночными глазками. В них перевозят женщин, БС-ников и лиц с пометкой в учетной карте «Особая изоляция». Процедура посадки на борт следующая. Возле машины называешь конвойному свою фамилию, имя, отчество, год рождения и лезешь в утробу контейнера. Наша кишка утрамбована по завязку. Дышать трудно, легкий моментально заполняет сигаретный смог – Рёбра давит локти с соседей, публика разношёрстная. Группа скинхедов новит пионера и небольшого росточка, аккуратный с по-детски серьёзными лицами, одетые в нежных цветов свитерки, за плечами школьные рюкзачки и десяток зареженных гастарбайтеров. Парочка свежих коммерсантов, осунувшиеся лица с унылыми хитрыми лицами с исчётляющим вольным трепетом, удивлённо понурого взгляда, который постарше в дорогом кардигане и очках тонкой дёрровской оправы. Второй в белоснежном спортивном костюме олимпийской сборной, лет под 40, натужно улыбается собеседнику. Рядом с бизнесом примостился крепкий парень с суглой физиономией. Его пальцы забиты перстнями, татуировки ещё с молодоетки. На взпухшем бицепсе, высунувшемся из-под накинутого на плечи пуховика, Красуется синяя портачка, крови нет, всю выпил мент. Есть курить, спрашивает олимпийца тот, который в очках. Только кент. А нам, татарам, лишь бы даром. С грустной ухмылкой комер стянется за сигаретой. Ну ты же не курил, Саныч, лучше не начинай, а выйду брошу. Братух, я угощусь, запортаченный парень бесцеремонно сует синюю клешню в пачку. Меня вчера в новую хату перебросили, сквозь кашель от никотиновой непривычки выдавил Санч. Кто там интересовался олимпиец? Мэр молодой и грузин, который кума грузит. Так мэр же, говорят, дырявый. Пойди там разбери, кто пидор, кто сидор. Живёт не под шконкой, ест со всеми. Саныч, ну ты там поаккуратнее, морщится Олимпить. Витя, надо было аккуратничить, когда ты бухой по телефону разговаривал. Шипит побогаревший Саныч. Во-первых, в фонарь всё это. Ничего не докажут. А во-вторых, сейчас зачем обострять, если назад уже не отыграешь? Спокойно парировал Витя. Кстати, к вам комиссия заходила? Какая? По матроски, старазбургская комиссия ходит. У нас уже была Два дурака, один из Лондона, другой из Дублина, и переводчица. Где ее только поймали? Правильно переводят только предлоги и местоимения. Ты, конечно, изобразил им Байрона. Ну, конечно, девочку отодвинули и минут сорок терли между собой. О чем? Да о спорте в основном. Этот, который из Лондона, тоже на Олимпиаде в Пекине был. То ли Джеймс, то ли Джон, мать его. Вертуха и дергаться начали, испугались, что на условия жалуюсь. А что, я Фрэнкель, что ли? Ну ты лучший англичань, но рассказал, за что луговой секретным приказом герой ведь получил. Расплывается улыбкой Саныч. Ну чтобы вообще отсюда никогда не выйти. Просто не было бурбона и телефона, ворчит подельник. Заканчивай, Саныч, по-моему, всё уже решили. Парни, а что говорить, когда к нам эти иностранцы придут? вмешивается в разговор внимательно слушавших их Бескровный. У нас английского никто не знает. Ну подскажите, что как? «Тебе двух слов хватит!» — усмехнулся олимпийц. «Когда войдут, падаешь на колени, хватаешь оккупанта за штанину и орешь. «Хелп ми!» «А почему за штанину?» «Ты себя в зеркале видел?» «Заркус за хватишь?» «Квалифицируют как нападение и умышленные втягивания России в международный конфликт. В лучшем случае на карцер уедешь, в худшем...» «Не-е-е, мне на кичу без нужды!» — блеснул молодой ЗК за чефиренными зубами. «Вчера только оттуда!» И как там, живым интересом стрепинул за сандвич? Да как обычно. Крысы с свиньей в первую же ночь в сумку залезли, всю колбасу потровели. Неделю одну сечку с бромом жрал. Умные падлы. Молнию растягнули, даже в сумку не погрызли.